Главные роли В декабре Морковка озаботилась новогодними праздниками и объявила, что для родителей будет поставлен небольшой спектакль. Что ж, очередная неудачная идея. «Обычно мы ставим что-нибудь из Пушкина или басни Крылова», — сказала она. «Но в этот раз я не хочу вас ограничивать. Вы можете сами придумать сценку». Наверняка вы что-нибудь читали, смотрели кино или мультфильмы. Выберите что-нибудь на свой вкус. Кто готов участвовать в постановке, поднимите руки». Готовность проявила, разумеется, отличница Ивлева с двумя своими подругами, Куравлёвой и Пименовой. Вызвались братья Градовы, что не сулило новогоднему празднику ничего хорошего. Света тоже зачем-то подняла руку, хотя и не знала пока, какую сценку будет показывать. В день прослушивания, когда все должны были в актовом зале представить морковки свои сценки, к Свете подошла Ивлева и ее подруги. Эти три девочки дружили с первого класса и всегда вместе ходили в туалет. Они бы и сидели вместе, если бы за партой нашлось три места. А так... Пименову отсадили к одному из градовых, который не поместился за партой братьев. Так они и сидели, словно прибитые друг к другу обломки кораблекрушения. Матери Ивлевой, Куравлёвой и Пименовой тоже дружили, всегда вместе встречали дочерей из школы. И даже их бабушки дружили и забирали-то их всегда либо только мамы, либо только бабушки, как будто они заранее сговаривались. А может Так и было. Света не представляла, как эти троицы в трех поколениях до сих пор друг другу не надоели. «Света, не могла бы ты помочь нам в нашей сценке?» — попросила всегда вежливая Ивлева. «А что надо делать?» «Наша сценка называется «Гарем повелителя». Она из сериала «Сердце султана, ее сердце тоже плачет». «Наши мамы его смотрят» и «Бабушки». «Мы с девочками играем Жон султана. Нас зовут Акьилдыс, Бешгюль и Алтынаджак. А тебя мы хотели попросить сыграть роль султана». Света нахмурилась, чуя подвох. «Это же самая главная роль», — заметила она. «Почему никто из вас не хочет ее играть?» Девочки переглянулись. «Ну, она мужская», — смущенно произнесла Ивлева. «А мы девочки». «Я тоже девочка», — возмутилась Света. «Мальчики все дураки», — вздохнула Ивлева. «Они не смогут сыграть султана. Ты нам поможешь или нет?» Света задумалась. «А про что сериал?» Ивлева надолго замолчала. «Про любовь», — ответила она затем. «А там много нужно учить для роли?» «Нет, совсем ничего» обрадовалась Ивлева. «Когда я скажу, придет такой день, что тебе придется горько раскаяться в том, что ты сказала, ты просто встань и выгони всех вон». Света согласилась. Ее мама не смотрела этот сериал, но султан — это вроде восточного царя, а быть царем наверняка приятно. Да и любовь — неплохая тема. На следующей перемене к Свете подошли Градовы в компании еще трех пацанов из класса. «Бегемотина, помоги нам в сценке, у нас игрока не хватает!» Света сегодня была на расхват. «Что за сценка?» — спросила она со знанием дела. «Супергерои? Марвел или DC?» Пацаны переглянулись и заржали. «Птицы против свиней!» — провозгласил один из Градовых. «По игре Angry Birds!» «Свиньей не буду!» — отрезала Света. «Свиньи у нас есть!» — успокоил Градов. «У нас нет домика! Будешь домиком?» «Что за домик? Я не играла в эту игру!» Градовы снова переглянулись. «Ты к нам откуда?» — спросил один. «С какой планеты?» «Бегемот — дикий зверь!» — процитировал другой из той экскурсии по зоопарку в начале года. «Совсем дикий!» Это игра для телефона. Свиньи сидят в домике. По домику из рогатки пуляешь птицами. Он должен развалиться. Он это я? Я должна развалиться. Ага. А как вы будете по мне пулять? По-норошку, конечно, хором ответили братья. Прозвучало подозрительно, но Света согласилась. Роль казалась несложной. Прослушивания проводились в актовом зале после уроков. Ивлева с подругами заготовили реквизит. Во-первых, каждая принесла из дома по большому пупсу, наследнику повелителя. Во-вторых, для султана они припасли вязаную шапку в форме челмы. На сцену водрузили стул, Света в челме уселась на него, надув щеки как можно сильнее а девочки встали перед ней поближе к зрителю. «Сцена «Гарем Повелителя», — объявила Ивлева. Морковка в первом ряду побледнела. «Исполняют Катя Ивлева, Наташа Куравлева, Надя Пименова и Света Ермолаева в роли султана». Выдержав небольшую паузу, девочки начали. «Я обещаю тебе, что ты будешь горько сожалеть о том, что сделала» произнесла Ивлева, злобно сощурив глаза. Света напряглась. «Это та самая фраза, после которой она должна всех выгнать, или еще нет?» «Ты потеряешь все, что имеешь», — ответила Куравлева, также сощурившись. «Когда все, что ты любишь, превратится в прах, я буду смотреть и улыбаться», — ощерилась Пименова. «Ты сама станешь виновницей всех своих несчастий». Снова зашипела Ивлева. «Своими собственными руками ты разрушишь свое счастье!» «Тебе никогда не заслужить прощения!» Куравлева провела ребром ладони по своей шее. «Ты должна быть благодарна, что сохранила голову на плечах!» «Клянусь жизнью, твое вероломство не останется безнаказанным!» В подтверждение Пименова потрясла перед лицом подруг своим пупсом. «Ты вспомнишь о моих словах, когда придешь к бесславному концу, но будет поздно!» Ивлева тюкнула пупса Пименовой своим пупсом. «Твоя жизнь и будущее твоих детей в моих руках!» Куравлева сильно сдавила своего пупса, чтоб другие боялись. Пупс запищал. «Я могу положить конец всему одним своим словом!» «Раньше небо упадет на землю, и день станет ночью, чем я отступлюсь!» Ивлева перевела дыхание. «Придет такой день!» — процедила она, выпитив нижнюю челюсть. «Что тебе придется горько раскаяться в том, что ты сказала!» Вот оно, фраза. Света встала со стула и набрала в грудь воздуха. «Вот!» «Султан!» — заорала она. Ивлева, Куравлева и Пименова вздрогнули от неожиданности, но из образа не вышли. Спиной вперед, беспрерывно кланяясь свете и не поднимая глаз, они мелкими шажками удалились за кулисы. Раздались жидкие аплодисменты одноклассников. «А султан ничего!» — донеслось из зала. В сцене Градовых Свете предстояло играть домик для свиней, который должны разрушить птицы. Быть домиком значит стоять на месте, широко расставив руки и ноги, и разваливаться, когда по тебе пуляют. Три пацана, которые были свиньями, надели свинячьи пятачки на резинках и спрятались в Свете за спину. Градовы с подозрительными пакетами в руках встали в нескольких метрах. «Поехали!» — скомандовал старший. Они зачерпнули что-то из пакетов и швырнули в свиней, но те ловко спрятались за свету. Это оказалась холодная липкая каша с завтрака. Каша попала свете на юбку, на жилетку, на лицо и на волосы. Зал взвыл от восторга и взорвался аплодисментами. «Прекратить немедленно!» — завопила морковка, вскочив со своего места. «Вам конец!» — громко объявила Света и бросилась на обидчиков под одобрительные вопли свиней. Но Градовы с веселым смехом скатились со сцены, как большие горошины, и Свете не удалось их поймать. Пока Морковка ругалась, на чем Свет стоит, пока ловили Градовых, искали ведро и тряпку, пока Градовы убирали сцену, пока Ивлева, Куравлевы и Пименова водили Свету умываться и чистить одежду в туалет, Прошел почти час. Морковка хотела досрочно завершить прослушивание. «Но я тоже подготовилась», — сказала Света. На одежде ее красовались большие мокрые пятна, челка тоже была сырая. «И что это будет, Ермолаева?» — огрызнулась Морковка. «Кулачный бой с Рябовым?» «Нет, хотя идея про кулачный бой Свете понравилась» и я написала рассказ про приключение, хочу его прочитать». Несмотря на все испытания этого дня, Морковке удалось сохранить чувство справедливости. Поэтому, поморщившись как от зубной боли, она разрешила Свете выступить. Света вышла на сцену и стала читать. Рассказ «Толстоноги» основан на реальных событиях. Толстоноги — это большие и сильные люди, как бегемоты. Они живут на другой планете, не на Земле. Их страна в южном полушарии. Там все наоборот. У них на юге холодно, а на севере тепло. Страна называется Южная Акерема, как Северная Америка наоборот. Однажды в ту планету попал астероид. Небо закрыло пеплом, и солнце стало не видно. В южной Акереме наступила длинная зима и плохие условия жизни. Толстоноги решили отправить одного из своих в теплые края найти им новый дом. Выбрали толстонога по имени Спартак. Потому что толстоног по имени Спартак не мог иметь жену и детей из-за своего имени. Толстоногу с таким именем никто не подходит в пару поэтому Спартак собрал свои вещи и пошел. Мама Спартака дала ему с собой записку про то, что он может сам везде ходить, если по дороге у него кто-нибудь спросит записку. И он пошел в Северную Акерему, как Южная Америка, наоборот. В Северной Акереме Спартак устроился на ночлег и развел костер, а ночью к нему из леса приполз Живой мертвец. Он был весь сгнивший, вонючий и без ног. Мертвец боялся огня и не мог подползти близко и съесть Спартака. Но Спартак все равно не мог уснуть от страха. Мертвец всю ночь ползал вокруг в кустах и кричал. «Че ты здесь шаришься, крыса? Че ты здесь шаришься, крыса?» И так до самого утра. А утром с первым лучом солнца мертвец уполз назад в свою могилу. А иначе он бы рассыпался от солнца. Потом Спартак нашел большую черную долину. Там ничего не росло. Вокруг нее были горы и как будто пусто. Но вдруг земля задрожала, оказалось эта огромная великанша с круглым животом и тощими ногами, и ее сын. Они жили в горах. Ее сын очень хотел есть. У него были глисты, тоже великаны, по имени Цепени. Великанша и ее сын погнались за Спартаком, но он забрался в очень узкую пещеру в одной горе. У великанов туда не пролезали руки. «Выходи, мой сын хочет съесть тебя», сказала великанша. «Не выйду!» — ответил Спартак. «Стыдно быть таким жадным!» — закричала великанша. «Он же младше тебя!» Великанша и ее сын все пытались выковырять Спартака наружу, но он забился очень глубоко. «Я не хочу, чтобы меня съели!» — закричал Спартак. Он пополз по пещере от великанов. «Какой наглый!» — закричала великанша. «Хам! Кто вас воспитывает, таких бессовестных?» Спартак полз по пещере, пока не вылез с другой стороны, а там был дремучий лес. В дремучем лесу Спартак попал в плен к трем братьям-паукам. У одного были глаза, но не было волос на ногах. Волосы на ногах у пауков вместо ушей, языка и носа. У другого были волосы на ногах, но не было глаз. А у третьего брата не было ни глаз, ни волос на ногах, но он был самый умный. Все три паука были ядовиты. От их яда начинались судороги, удушья, рвота, высокая температура, сердечный приступ и мозги превращались в кашу. И отваливались пальцы на руках и ногах. Самый умный брат сказал Спартаку, «Не такой уж ты и толстый, толстонок. Вообще, ты просто очень крупный мальчик, у тебя и рост большой. Но мы с братьями все равно тебя съедим». Но они не съели Спартака, потому что началась гроза. В пауков ударила молния, и они поджарились. И валялись лапами кверху. Но все вокруг тоже загорелось и начался лесной пожар. Тогда Спартак забрался на одно дерево, но тут деревья зашевелились и стали разбегаться в разные стороны. Оказалось, что это были ужасные палочники, такие огромные насекомые, похожие как палка, с длинными кривыми ногами, похожи как деревья, а еще длинными усами и иголками, чтобы не отличить от сучка. Спартак сидел на палочнике верхом. Палочник убегал от пожара и забежал в болото. Там он погасил огонь, но он был раненый и обгоревший. Они со Спартаком жили вместе в болоте. Спартак ел траву в болоте и слизней, а палочник ел разные листики. Спартак лечил палочника и хотел его дрессировать, как лошадь или собаку и когда палочник поправился, он разрешил Спартаку на нем ездить. На ужасном палочнике Спартак вернулся домой в Южную Акирему. На него больше никто не напал, потому что палочник был очень ужасный, и все его боялись. Толстоноги пошли со Спартаком и палочником на то болото. Они нашли лес из палочников и стали их дрессировать. Они на них ездили, и их никто не хотел съесть, потому что все боялись палочников. На болоте условия жизни не очень хорошие, но более хорошие, чем в Южной Акереме. Но вообще везде условия жизни более хорошие, чем в Южной Акереме. Конец. Света замолчала. В зале повисла небольшая пауза, Затем Градовы начали медленно и с чувством аплодировать, а за Градовыми потянулись и все остальные Светины одноклассники, кого еще не забрали родители. Света покраснела от удовольствия. Зал, конечно, не выл от восторга, как когда Градовы запустили в нее кашей, но с таким номером вообще тягаться невозможно. Одноклассники хлопали, и Света подумала, что обязательно запишет это сегодня в «Мои достижения» в «Чудо-ежедневнике». «А в чем мораль твоей истории, Ермолаева?» — спросила Морковка, как будто дело было на уроке. «Как будто не Света придумала эту историю, а какой-то очередной писатель, и она должна проникнуть в его замысел, а Морковка должна поставить за это оценку». Света задумалась. Проникнуть в свой собственный замысел оказалось труднее, чем в замысел другого писателя. «Кто как понял эту историю», — обратилась морковка к светиным одноклассникам. «Зомби боятся огня», — донеслось из зала. «И палочники!» «В Южной Америке плохо!» «Глисты!» «У толстоногов много проблем!» Все высказывались одновременно. Поднялся шум. То, что они обсуждали на уроках чтения, не вызывало такого бурного интереса. «Не дай себя сожрать!» — крикнул кто-то из Градовых, и Света подумала, что это очень верно подмечено. «Может быть, ты имела в виду, что нужно быть самостоятельным, упорным, смелым, внимательным и добрым к окружающей среде?» — поинтересовалась Морковка, с трудом перекрывая вопли детей. Это напоминало мораль маленького принца, у которого со Светиной историей, как выяснилось, ничего общего. Но звучало правильно. «Недаром, морковка, училка!» «Может быть», — согласилась Света. На этом прослушивание завершилось. Светина одноклассники заторопились домой. Многих уже ждали в вестибюле раздраженные родители, которые были уверены, что их задержит после уроков на час, не больше. А Свету никто не ждал. Мама сегодня опять работала допоздна. Света медленно натягивала ботинки и предвкушала веселые выходные. В воскресенье дядя Стас обещал отвезти ее в кино на фильм про охотника на монстров, а потом взять на встречу со своими друзьями в ресторан. В отличие от школы, на таких встречах обсуждались... «Серьезные вопросы. Политика, завод, развод, ремонт автомобилей, деньги и компьютерные игры». Света внимала разговором, поглощая огромное количество вкусной еды. Потом к ней подбежали градовы. Их отец ушел вперед заводить машину, уверенный, что они идут прямо за ним. «Приходи к нам на день рождения через неделю в следующую субботу», — сказал один. «Хорошо», — кивнула Света и добавила, вспомнив их приключения после диспансеризации. «А мы там ничего не будем жечь?» не, папа не разрешит», — поморщились Градовы. «А что вам подарить?» «Игру для Плейстейшена», — ответили они без запинки. «Где побольше убийств и монстров, и оружия, и тачки можно угонять». «Это же для тех, кто 18+,», — заметила Света. «Нам пока нельзя тачки угонять!» «Фигня!» — отмахнулись Градовы. «Мы играем в ГТА! Один раз мама нас застукала в баре. Там тетка голая танцевала. Мы сказали, что не знаем, как сюда попали и как отсюда выйти. Типа дверь найти не можем. И все, ничего не было!» «Эй, обезьяны!» — крикнул их рассерженный отец из дверей. «Куда вы провалились-то?» Градовы весело поскакали на его зов, размахивая пакетами со сменкой, а Света перешла от медленного натягивания ботинок к медленному натягиванию куртки. «Ермолаева!» — внезапно Морковка. «Ей-то что?» «Я хотела сказать, что ты написала хороший рассказ», — проговорила Морковка. Выглядела она какой-то смущенной. «Очень современный. И ребятам он понравился, вызвал бурное обсуждение. «Но другим будет обидно, если мы включим тебя в новогоднюю программу, а их нет, понимаешь? Я не про Градовых, я про Катю, Наташу и Надю. А их номер я никак не могу включить». «Почему?» Морковка ушла от ответа. «Чтобы никого не обидеть», — произнесла она все так же смущенно. «Я подумала, мы поставим для родителей басни Крылова, ворона и лисица, стрекоза и муравей и лебедь, щука и рак, хорошо?» Света не поняла, зачем Морковка спрашивает, ведь классная руководительница здесь она. Но ответила «Хорошо». «Ты хочешь участвовать в постановке? Можешь выбрать любую роль, пока еще все роли свободны». Учить наизусть басни Крылова Свете совсем не хотелось. Роли тоже не особенно нравились. Они эти басни уже проходили. «Ну ладно», — вздохнула Морковка. «Только не бросай писать рассказы». Света пожала плечами. «С чего бы ей бросать писать рассказы?» «Ты опять одна идешь домой?» «У меня есть записка от мамы», — привычно ответила Света, и полезла в рюкзак за запиской. «Нет, я знаю, знаю. Будь осторожна, пожалуйста». Света опять пожала плечами. «Она всегда осторожна, разве нет?» «Ну, кроме того, случая с градовыми и костром». На улице уже стемнело. Мама строго-настрого наказывала в темное время года ездить из школы на трамвае. Но у Светы была записка, разрешающая ей все решать самой. Она пошла пешком, воображая себя Спартаком, который держит путь в неизведанные земли. Вскоре ее обогнал Беляш, его за собой тащила его мама. На бегу он радостно помахал Свете рукой и несколько раз обернулся, но вскоре они с матерью сильно вырвались вперед и растворились в темноте. Все-таки хорошо, что у Светы есть записка, позволяющая ей ходить самой. «Что, крыса?» «Все, шаришься?» — каркнула парадного дедушка Гриша. «Пряник хочешь?» От неожиданности Света чуть не забыла сказать спасибо, принимая у дедушки Гриши пряник, точнее, запакованную пироженку чокопай. Когда замученная, еле стоящая на ногах, Светина мама вернулась с работы, Света долго рассказывала ей про события сегодняшнего дня. Про номер Ивлевой с подругами — про Градовых, вымазавших ее кашей, про морковку и про рассказ. «Еще Градовы пригласили меня на день рождения через неделю», закончила Света. Мама, до того кивавшая почти безразлично, просияла. «Так вы друзья?» — удивилась она. «Я думала, они хулиганы. Когда вы успели подружиться?» Света пожала плечами. «В школе, конечно» пока мама была на работе. «Кстати, Алинина бабушка сказала нашему дедушке, что Алина с родителями не поедет в этом году в Турцию на новогодние каникулы», добавила мама. «Может быть, они на дачу приедут, и вы погуляете?» «Да!» — обрадовалась Света. «Я ей напишу!» Она схватилась за телефон, но мама забрала его и отложила в сторону. «Не за едой!» строго заявила она. «И не тогда, когда мы разговариваем, а то станешь, как эти ужасные дети, которые не вылезают из смартфона». Когда они допили чай, и мама стала мыть посуду, Света решила, что написать Алине уже можно. Взяв телефон, она с удивлением обнаружила новое письмо в своей электронной почте. Обычно туда никто не писал, хотя свой собственный ящик Она завела еще в прошлом году, пока мама была на работе, разумеется. «Здравствуйте, Светлана Геннадьевна», писали Свете из редакции «Калейдоскопа ужасов» спустя два месяца молчания. «Сообщаем вам, что наш медиахолдинг «Бульвар пресс-групп», далее медиахолдинг, рассмотрел ваше обращение и заключил с зоопарком договор на опеку бегемота Кабачка». Медиахолдинг будет ежемесячно выплачивать средства на его содержание, а также внесет пожертвования на расширение жизненного пространства бегемота. В случае вашего желания, ваше участие в принятии решения по установлению опеки может быть обозначено в материалах, которые будут размещены по этому поводу в социальных сетях. С уважением. Редакция «Калейдоскопа ужасов». Пост скриптом. «Бегемота берем. Если хотите, чтобы в соцсетях написали, что это ваша идея, ответьте на это письмо». «Они его взяли!» — завопила Света, вскочив на ноги. «Они взяли бегемота!» Для Светы два месяца ощущались как целая жизнь — Она уже давно потеряла всякую надежду на ответ и даже бросила проверять почтовый ящик. Мама, которая очень много работала и ничего не знала, удивленно обернулась на ее крики. «В смысле?» — спросила она. «Куда взяли? Какого еще бегемота?» Света была в тот момент очень беспечна и счастлива. Ее рассказу аплодировали, Она пойдет с дядей в кино и ресторан. Градовы позвали ее на день рождения. Алина будет на даче на новогодних каникулах. Даже дедушка Гриша, и тот дал ей пряник. Но главное, редакция взяла бегемота. Свете хотелось поделиться своим счастьем с мамой, и поэтому тем вечером мама узнала очень много нового. Точнее, она узнала все, что случилось, пока она была на работе.